Глава двадцать восьмая. В темнице резко стало тесно. Может, Алисе показалось так из-за страха или из-за наличия десятка вооруженных до зубов охранников, которых притащила минирель. Так-так, ухмыльнулась аловолосая гадина, демонстративно поигрывая клинком. Ты все же приползла обратно, чужачка. Ни гордости, ни ума. От захлестнувшей ярости Алиса даже бояться перестала. Ой, ой ой высокородная шлюха учит меня жизни. От недотраха совсем мозги повредились?» На точенных скулах Минариэль вспыхнул румянец, будто бы Алиса сумела ответить ей парочку добрых пощечин. «Закрой пасть!» — рявкнула истеричка. «Ты просто мусор, грязь!» «А ты чокнутая на всю голову баба!» — зарычал Данте, вставая между ними. «Отдай клинок, и, может, тебе оставят свободу!» Ответом ему стал громкий хохот, а в следующую секунду минерель исчезла. «Ай!» — вскрикнула Алиса, хватаясь за плечо. Рукав черной рубашки намок от крови. Укол клинка был быстрым и глубоким. «Алиса!» — бросился к ней Данте, а рыжая стерва возникла в другом конце тюремных камер. «Ну как тебе, дорогой?» — замурлыкала точно сытая кошка. «А ты, отродье!» — кивнула Нуаро. «И дергаться не смей, иначе в четыре руки будете затыкать дырки, которыми я украшу шкуру этой твари. Мне даже помощь не понадобится». Кивнула в сторону охраны. Высокородные не двигались, но очень внимательно следили за происходящим. «Ты действительно сумасшедшая», — медленно проговорил Нуар. «Думаешь, лезвие теней поможет удержать власть? Разве что ненадолго, а потом тебя все равно убьют. Например, во сне». Минерель злобно скривилась. Господи, какая же у нее отвратительная рожа! Так и просит кулака. Мой сон — не твое дело, отродье. Ты зря выполз из своего вонючего мирка. Сидел бы там и горе не знал. Хотя теперь у меня будет сразу два раба. Могло бы быть больше, но тех за дверью пришлось прирезать, как скот. У Алисы сердце кровью облилось. Нет, эта стерва не просто двинутая. Она хуже маньяка. Но угрожающе оскалился. «Ты напала на моих воинов. Демоны это не простят». Но Минариэль снова расхохоталась. «Не простят?» «И отлично. О, не сомневаюсь, я сумею найти лазейку в ваш гнилой мир. И с удовольствием его подчиню, как подчинила всех разожравшихся советников, а потом...» Высокопарную речь нарушил громкий лязг упавшей стойки с оружием. алволосая дрянь вздрогнула, завертела башкой, но даже Алиса не увидела. «Ко мне!» Рявкнул Данте над ухом, но почему-то силы оттолкнул в сторону.